Глава восьмая Он проснулся посреди ночи от тихого шепота еле слышного серебряного голоса у самого своего уха. «Вставай! Пора пришла! Проснись!» Васька поднял голову, решив, что голос послышался ему во сне, но обнаружил, что жены рядом нет и выбрался наружу из палатки. Теплая летняя ночь звучала разными голосами. Вода на дальних перекатах за поворотом реки была слышна сильнее, а лес напротив был тих и светел. Всю округу залил серебряный свет, огромный, висящий над самыми верхушками сосен, полной луны. И тут Васька увидел её. Лерка стояла у самой кромки воды, подняв голову вверх и улыбаясь Луне. Волосы ее шевелил легкий ветерок, а ее губы что-то шептали. Весь облик ее изменился почти до неузнаваемости. Лера. Васька остановился в нескольких шагах от жены, чего-то не решаясь подойти ближе. Она повернула к нему лицо и, улыбаясь, произнесла незнакомым, серебристым голосом. «Когда-то давно я дала обед. Если мы с тобой проживем вместе 25 лет, то ты узнаешь правду о том, кто я на самом деле». Васька стоял и растерянно смотрел на жену. И все вокруг казалось ему другим. Необычным и каким-то неземным. «А кто ты на самом деле?» Слегка заикаясь, тихо вымолвил он. Он огляделся по сторонам. Луна была огромной и заливала все своим жемчужным светом. Вода в реке вдруг вся стала прозрачной и белой. На перекатах искрились серебристые брызги. В Бору, на противоположном берегу, он увидел зеленоватые, блуждающие огоньки, а песок на берегу вдруг заискрился желтыми, будто огненными искрами. Летняя ночь была волшебна и свежа. «Садись!» — прошептал ему в уши неизвестно откуда несущийся голос. Васька поднял глаза на жену и не узнал ее. Пред ним стояла тонкая и почти прозрачная фигурка девушки в светлом серебристом платье. Темные волосы мягкими волнами опускались с плеч. На запястьях и щиколотках засверкали диковинные украшения из белого металла и светящихся в лунном свете камней. Девушка повернула голову, улыбнулась растерянному Ваське и повторила. — Садись. Она чуть приподняла руку, и перед Васькой прямо из песка поднялось сиденье необычной круглой формы, на которое он послушно опустился. Мама! звонко крикнула девушка, обратив свои ставшие фиолетовыми глаза к луне и реке. Со стороны бора, реки и клеверного луга Васька вдруг услышал смех и радостные возгласы. Ранешка! Ранешка пришла! Она вернулась! Ранешка вернулась! Девушка на берегу, которая еще совсем недавно была его женой, протянула вверх ладони, будто ловя лунный свет. А изумленный Васька увидел, как прямо по водной глади с противоположного берега к ним скользят две девушки. Байла! Ирбил! Так то была Леркой, и кого сейчас назвали ранешкой, обняла подбежавших к ней девушек. «Сестрички мои милые!» Девушки радостно смеялись и обнимали черноволосую ранешку. Васька каким-то чутьем понял, что вот та с белыми, убранными наверх в чудную прическу волосами, — это Вайла, а огненная рыжеволосая, в платье цвета ночного неба — Ирбил. «Возьми, это твое!» Ирбилл протянула ранешке тонкую цепочку с фиолетовым камнем. Ох. Ранешка протяжно и восхищенно вздохнула, принимая камень, и Васька увидел в ясных глазах ее капли слез. Ранешка надела цепочку на шею, и камень налился тусклым сиреневым светом. Вайла и ранешка повернулись к реке и вместе позвали. «Мама, мы здесь! Мама!» Выше по течению протяжно вздохнула вода. Омут за песчаной косой заволновался и залился из самой глубины синим светом. Столб воды взметнулся вверх к самой луне и, казалось, коснулся ее. Вода окрасилась в жемчужные бирюзовые цвета. Столб попал и показалось... Необыкновенной красоты женщина в зеленом сарафане и белой рубашке, украшенной чудными камнями и зелеными лентами. «Ранешка, доченька!» Женщина обняла тонкую фигурку девушки. Голос ее звучал подобно рокоту реки. «Ты пришла, наконец-то!» «Пойдем со мной, тебя ждут!» Здесь голос ее сделался строг и ласков. Васька и оглянуться не успел, как берег остался светел и пуст, освещенный полной луной. Исчезли ранешка и Вайла, и женщина-река. Одна лишь Ирбил стояла рядом с ним и, улыбаясь, смотрела на него сверху вниз».